Глава 17. Подозрение и доказательство. Ник вызвалась ещё раз перепроверить плетение на нашей заготовке и сравнить все итоговые показатели с расчётными. Но ну, а я решила для начала всё же как следует изучить артефакт, переданный мне астором. Было безумно интересно узнать, как принцесса справилась с теми элементами, по которым я пока так и не нашла решения. Хотя у меня и времени на ту задумку почти не было. но уже и неважно. Сев за стол в примыкающем к спальне кабинете, который теперь окончательно превратился в мастерскую, я нацепила рабочие очки, активировала максимальное увеличение и принялась рассматривать наложенные на перстень плетения. Некоторые пришлось растянуть, некоторые и вовсе временно разомкнуть, зато я смогла увидеть каждое. Но чем дольше изучала, тем больше мне становилось не по себе. Слишком уж всё было странно. Странно и... невозможно. В итоге решила не доверять себе, а перенести схемы на лист. Конечно, выводила их не особенно старательно, да и не требовалось этого. Сейчас меня волновало нечто совершенно иное. Закончила я быстро и тут же достала из сумки записи, на которых рассчитывала схема похожего артефакта, и положила их рядом. "Да что за мистика?" выдала, переводя взгляд с одной схемы на другую. "О чём ты?" Поинтересовалась Николаиной и тоже посмотрела на обе схемы. Поясни. Но я откинулась на спинку кресла и скрестила руки на груди. Скажи, какова вероятность, что два не знающих друг друга артефактора, которые даже учились в разных местах, создадут абсолютно одинаковые артефакты? Нет, я верю, что какие-то плетения могут совпадать, но не все же. Причём глянь, Я указала пальцем на связку линий, лежащую в самой основе изделия. Ник посмотрела внимательнее и настороженно сдвинула брови. Так ведь никто не делает, ответила Анна. Нас учили, что подобные приёмы быстро распадаются. А вот и нет, возразила ей. Просто нужно дополнительное плетение стабилизации. Оно сильнее нагружает общую связку, но зато эта самая связка может объединять в себе больший функционал. И я давно использую этот приём. Николина взяла оба листа в руки, внимательно вглядываясь в схемы, а когда спустя несколько минут снова посмотрела на меня, то её взгляд стал растерянным. «Ничего не понимаю. Они не абсолютно идентичны, но совпадений слишком много, и я бы даже сказала, что над обеими формулами работал один человек». А потом она нервно дёрнула головой, достала свой макфон и вызвала к намастера. Он явился сразу. «Я не знаю, Внимательно выслушал мои объяснения, тоже изучил схемы, хотя было видно, что мало в них понимает, и только после этого спросил. То есть вы утверждаете, что этот артефакт создала Мари? спросил с серьёзным тоном. Ник кивнула. И пришли к этому выводу только потому, что совпадают плетения? продолжил со скепсисом. Даже не сами плетения, а манера их наложения, пояснила Николаина. Это как почерк, понимаешь? Такое нельзя подделать. Всё равно будут расхождения, а тут всё идентично. Она прошла по кабинету, напряжённо сжимая и разжимая кулаки. Я следила за ней, просто не зная, что сказать. У меня собственное открытие никак не желало укладываться в голове, что вообще за бред происходит. Так, если вы правы и артефакт принцессы делала ты, Мари, принялся рассуждать я, то у нас получается два варианта. Либо ты и есть принцесса Кассандра, либо когда-то ещё до потери памяти артефакты за неё создавала именно ты. Но так как её высочество сейчас во дворце, а на тебя охотятся неизвестные личности, логичен второй вариант. Честно говоря, после его слов я вздохнула с облегчением и даже сама решила, что всё было действительно так. Но вдруг Ас издал странный стон, опустился на диван и накрыл руками голову. В этом жесте было столько отчаяния, что мне стало страшно. Что с тобой? спросила осторожно. Он глянул на меня с неожиданной горечью и медленно покачал головой. Логичен второй вариант, повторил свою фразу Астер. Но моё чутьё и интуиция упрямо склоняются к первому. Он сглотнул и на пару мгновений зажмурился, но когда снова посмотрел на меня, в его взгляде стояла решимость. Мне признаться, его эмоции откровенно пугали. Артефакт напитан твоей магией. Это можно проверить, спросил деловым тоном, за которым всё равно угадывалась тёмная тоска. Можно, тихо ответила я и снова взяла перстень в руки. Закрыла глаза, сосредоточилась и попыталась потянуть из сплетения артефакта силу. Напитать магией такое изделие получилось бы у любого одарённого, но вытянуть ту самую первоначальную, основную энергию смог бы только создатель. Да, создатель, коим я, судя по всему, на самом деле являлась. Ну что? Нетерпеливо спросила я, едва я снова открыла глаза. Отвечать не хотелось, но и молчать было глупо. Его делала я, теперь это точно, проговорила бесцветным мрачным тоном. Николина сделала ещё несколько шагов по кабинету, растерянно остановилась. Я училась с Кассандрой в одной группе. Проговорила она, глядя почему-то только на Астера, на меня же будто боялась посмотреть. Мы часто допоздна засиживались вдвоём в большой мастерской академии. Естественно, сидели как можно дальше друг от друга. И я точно уверена, на сто процентов, что свои артефакты она делала сама. Это может подтвердить и Андриан, с которым они иногда работали вместе. Она отвернулась к окну и обхватила себя руками. Мне было больно на неё смотреть. А это сознание, что теперь именно во мне, она видит воплощение всех своих страхов, на душе становилось ещё поганее. Так, стоп, сказала я, вставая. Чего вы скисли? Ещё ничего не доказано. Лично мне пока ясно только то, что этот артефакт сделан мной ещё до потери памяти. Всё, точка. Возможно, тогда я тоже нелегально торговала своими изделиями, и одно из них попало к принцессе. Она как мастер оценила задумку и оставила её себе. Нужная же вещь, согласитесь. Николина, наконец, повернулась ко мне, но пока ничего отвечать не спешила. «Ну и по факту, Ник, ты же вчера видела принцессу, говорила с ней, а я в это время была здесь с Астером», добавила ещё один аргумент. Аз кивнул, но вместо того, чтобы улыбнуться мне, вдруг поднялся с кресла и, сделав пару шагов, остановился. «Доделывай артефакт поиска», — сказал он ровным холодным тоном. Я к Диону за кровью. Сейчас только это поможет нам окончательно во всём разобраться. И быстро вышел из кабинета. Когда за ним закрылась дверь, мои плечи понуро опустились. Я чувствовала себя виноватой перед ним и перед Николиной, хотя никакой моей вины ни в чём происходящем не было, но душу всё равно сковало мерзкое ощущение неправильности и пустоты. Да, принцесса Кассандра была чудовищем, но при чём здесь вообще я? «У нас же с ней нет ничего общего, кроме любви к артефакторике. Мы совершенно разные люди». «Ник», — я подняла голову и посмотрела на девушку. «Я не она, поверь же». «Ты даже не представляешь, как я хочу в это верить». Вдруг с эмоциональной искренностью почти выкрикнула она. «Но, Мари, слишком много совпадений». «А что мне делать, Ник?» — выпалила я. «Вы смотрите на меня волком только за то, что...» что я по каким-то непонятным причинам могу оказаться Кассандрой, но я ничего плохого никому из вас не сделала, ничем не заслужила этих взглядов. Найди артефакт другого артефактора, и меня бы тут вообще не было. Она не сдвинулась с места и вдруг спросила: "Признайся честно, что ты испугалась встретив Андриана?" Николина пыталась говорить ровным тоном, но в нём всё равно слышались страх и недоверие. "Он у тебя красивый мужчина." Ответила я, не став ничего скрывать. Но никакой тяги или внезапной симпатии я не почувствовала, а от вашей тёмной магии и теней меня передёргивает. И нет, Николина, твой муж мне не интересен. На самом деле меня куда больше привлекает совсем другой мужчина. Ас спросила она уже куда мягче и спокойнее. У неё в один момент будто непосильный груз с плечу пал. А я кивнула. Скрывать это сейчас было попросту глупо. Он мне очень нравится, призналась ей. Мне с ним интересно, комфортно, весело, да и вообще просто хорошо. До встречи с ним меня вообще вопрос отношений с мужчинами никак не интересовал, а с остаром всё иначе. Мне даже хочется быть для него красивой, видеть восхищение в его глазах. Да я уже какой день юбки ношу, представляешь? Николина вдруг рассмеялась, и в её смехе слышалось явное облегчение. Теперь она смотрела с уже привычным теплом, а страх из её глаз наконец пропал. Как я могу быть принцессой? спросила я, опустившись в кресло. Ведь выгляжу иначе, и на мне нет никаких артефактов смены личины, оборотное зелье я тоже не употребляла. Но она ответила совсем другое. Скажи, как вообще получилось, что ты не помнишь часть своей жизни? Ник присела напротив меня. И я рассказала Начала с того, как очнулась в обшарпанной палате на десять коек, как долго восстанавливалась и заново училась жить. Рассказала про Хасима, доктора Ларита, про то, как обнаружила в себе магию, как почти случайно создала первый артефакт, как потом торговала своими изделиями прямо на тротуаре. «Так, принцессу сослали зимой почти четыре года назад, а твои воспоминания начинаются с весны», — задумчиво рассуждала Николина. «Здесь всё сходится». Тебя могли выкрасть от надсмотрщика или даже заменить кем-то под личиной. Странно только, почему не убили, и внешность бы менять не пришлось. «Какая ты, оказывается, кровожадная?» — бросила я и вдруг спросила. «То есть ты уверена, что я и есть Кассандра Сейлерс?» Уголки губ Николины чуть приподнялись, но потом она улыбнулась совершенно искренне. «Да», — ответила, хотя бы теперь уже почти без страха. «Мне кажется, так и есть». А я очень надеюсь, что ты ошибаешься, ответила честно. Не хочу быть ею. Лучше уж совсем без прошлого, чем с таким внушительным послужным списком. И вообще, давай закроем тему. И так тошно от всех этих догадок. Лучше уж буду артефакт доделывать. И демонстративно направилась к столу. Там придвинула к себе заготовку, внимательно осмотрела уже имеющееся плетение, сверилась с записями и принялась за работу. Николина поначалу молчала, о чём-то раздумывая, но потом всё же присоединилась ко мне, и работа пошла намного быстрее. Как ни удивительно, вместе у нас всё получалось очень быстро и легко. Но когда мы закончили, за окнами окончательно стемнело, а часы показывали почти одиннадцать. А Ник вдруг спохватилась и засобиралась домой. «Вот это мы увлеклись», — причитала она, ища по комнате свой макфон. «Хотя у меня так часто бывает». «Если ухожу в работу, то со всеми мыслями...» Я издала смешок. «Слушай, может, мы с тобой сёстры?» Предположила с улыбкой. «Я тоже во время создания интересных артефактов часто выпадаю из реальности». «Пф!» Она тоже подхватила мой смех. «Это вряд ли. Просто мы обе очень увлечённые натуры». Она глянула на экран макфона и чуть нахмурилась. «Мне пора. Андер знает, что я у тебя, но уже поздно. Он ждёт», — сказала Ник. Спасибо за помощь, поблагодарила я. И не говори, пожалуйста, никому о наших догадках, даже мужу. Она не хотела соглашаться, но пару мгновений поколебавшись, всё же кивнула, а потом махнула мне рукой, шагнула в тёмный угол и пропала. Артефакт был почти готов. Осталось только добавить на катализатор несколько капель крови принца, и тогда можно будет запускать Ещё понадобится магическая карта страны, но я видела такую в кабинете у Астера, а значит, для поиска почти нет препятствий. Осталось только дождаться Аса с кровушкой, и можно начинать. Откладывать эксперимент на завтра мне точно не хотелось, ведь не усну же, пока всё точно не выясню. А вот если догадки Николины подтвердятся, то мне и вовсе станет не до сна. Да, я тоже умела складывать логические цепочки, Это для любого артефактора очень важный навык. И чем больше думала о ситуации, тем сильнее впадала в уныние. Не хочу я быть принцессой. Не хочу. Тем более принцессой, которую все откровенно ненавидят. Нет уж. И всё же расклад получался неутешительный. Есть я, не помнящая большую часть жизни. Меня после шторма нашёл Хасим, как выяснилось, бывший осуждённый, у которого теперь неожиданно обнаружились сведения о заговоре. А ведь они могли появиться у него только в одном случае. Он сам был частью этого заговора. Так, думаем дальше. Моя новая жизнь началась через 3 месяца после того, как сослали принцессу. Я была истощена и долго выздоравливала, да и чёрные вены на осунувшемся лице и тощем теле я тоже отчётливо помню. А вот травмы, которые можно было бы объяснить долгим нахождением в холодной воде, не обнаружилось ни одной. даже психической. И какой тут вывод? А не было никакого кораблекрушения. Боги. Но почему я никогда раньше об этом не задумывалась? Почему? Ладно, сейчас не время истерить. Нужно думать дальше. Так, первые месяцы я была слабая и толком ничего не могла делать по дому. Не просто не могла, не умела. У меня не обнаружилось ни единого навыка в вопросах ведения хозяйства. В то время, как первый же артефакт, попавший мне в руки, показался простым и понятным, а принёс его Хасим, сказал, что нашёл на улице простенький медальон и решил мне показать. Тогда я сразу сказала, что это изделие предназначено для защиты от чужого магического воздействия, и в тот же вечер поняла, что смогу создать такой же. Совпадение или же Хас сделал это специально, чтобы направить меня на путь артефактора? Добрый дедушка, милый помощник Спаситель, как бы ни так, скорее надсмотрщик, который умело мной манипулировал. Я сглотнула, а в горле появился ком. Душу заполнила обида, смешанная с растерянностью, и вдруг стало страшно. Страшно от того, что я уже сама почти уверилась в мысли, что в прошлом носила имя Кассандра Сайлерс. А вот в то, что родной отец отправил меня жить в самый неблагополучный район портового города, мне почему-то совсем не верилось. Хотя что я знаю о нашем короле, да ничего. Меня эта информация никогда особо не интересовала. Мне известно лишь то, что он уже много лет правит нашим королевством, и что у него два старших сына и дочь. Всё. Ещё один факт. Принцесса сейчас находится во дворце, и по словам Николины, она совсем не изменилась, ни внешне, ни по характеру. Кто это, если настоящая Кассандра? Я И тут вспомнились слова Астера о том, что сообщил перед нападением Хасим. Он сказал, что в королевстве готовится переворот, и во главе будет стоять её высочество. Отоброшившаяся на меня догадки всё внутри похолодело. А ведь если в столице сейчас не настоящая принцесса, то она явно задумала нечто нехорошее, жуткое, ужасное, и этого ни в коем случае нельзя допустить. Вскочив на ноги, я быстро осмотрела комнату. нашла на столе свой самодельный магфон и дрожащими руками набрала номер Астера. Вот только отвечать мне он не спешил, и от этого вдруг стало ещё страшнее. Некоторое время я просто стояла посреди кабинета, но потом поняла, что никак не могу оставаться на месте. Для начала решила найти Гирта. Может, он давно вернулся и сейчас просто спит. Глупость, конечно, но это ведь возможно. Увы, От камердинера я смогла узнать лишь то, что около 3 часов назад Лор Диворт покинула собнек пешком. Пешком? выдала удивлённо. Но почему не на макмобиле? полагаю, спокойно ответил Гирт. Он решил использовать для перемещения артефакт, а в пределах действия защиты собнека это сделать невозможно. Так у него есть артефакт для пространственных прыжков на большие расстояния, но почему тогда в прошлый раз Мы добирались до столицы через стационарный. Хотя, когда нас было трое, а такое устройство может перенести за раз только двоих, но осмог бы просто не брать меня с собой, отправил бы Шай на домой и дело с концом. Но нет, он потащил меня в столицу, возможно, даже специально, чтобы показать лорду Андриану Рэствуду, подозревал, что я и есть та, кого он ищет. Очень похоже на правду. Я снова попробовала вызвать его по макфону, и опять безрезультатно. Сидеть на месте не могла. Елешь стоило расслабиться, как в голове снова начинали бушевать мысли, которые мне совершенно не нравились. И чтобы хоть как-то себя занять и успокоить, отправилась во двор. Решила прогуляться вдоль купола магической защиты, заодно проверить, не пытается ли его сломать, а то в свете последних событий и догадок мне вдруг стало ясно, зачем я понадобилась преследователям. Да и слова Хаса обрели правильный смысл. Он сказал: "Сейчас ты ещё нужна им живой, но когда план Удасса от тебя избавится". Судя по всему, нужна им была пока подставная Кассандра, оставалась в ссылке. А теперь она во дворце, и надобность во мне отпала. А ведь если эти гады узнают, что Астар ищет Кассандру, то и он будет в опасности. Думаю, они и сейчас могут подозревать, что он не зря вертится вокруг меня. Ох, Боги, теперь мне стало ещё страшнее. И единственным, что хоть как-то успокаивало меня этим вечером, оказалось стабильно работающее плетение защиты, накрывающее территорию особняка. Тут Асточно постарался на славу. Пробить такое, если и возможно, то я точно не знаю как.